Слава Доронина. Я тебя не помню. Глава 1. Надя. Надя, ты ещё не собралась? Глеб сложил руки на груди и посмотрел на меня, нахмурив брови. Я до сих пор не могла привыкнуть к этому колючему, непроницаемому взгляду его чёрных глаз. Дай мне 5 минут. Дина долго не хотела укладываться спать. Ответила я и отвернулась от него. "5 минут, Надя", отчеканил Глеб и вышел из комнаты. Вот как у него получилось за одну секунду заставить почувствовать себя так, словно мы не 5 лет были вместе, а 2 дня. Мне потребовалось несколько минут, чтобы расплести колоски. Хорошо, что макияж я нанесла полчаса назад, иначе точно бы нарвалась на порцию упрёков от мужа. Похоже, что Глеб опять был не в настроении. Вдохнув и выдохнув, несколько раз я подошла к гардеробу и взяла в руки платье, а когда переоделась и спустилась вниз, мужа уже не было в доме. Он сидел в машине и с кем-то разговаривал по телефону. Я забралась в салон и мельком посмотрела в сторону Глеба, заметив, что он был чем-то недоволен. «Ты напряжён. У тебя какие-то проблемы?» Тихо поинтересовалась я после того, как он закончил свою беседу. «После смерти твоего отца полно!» Я опустила глаза, а Глеб замолчал. Пауза длилась недолго. «Даневич собирается на покой. Сказал, что устал и выставил свою долю на торги за немыслимый ценник. У меня нет сейчас таких денег, чтобы выкупить пакет его акций. Почему бы тебе не попросить его об отсрочке? Ведь они были лучшими друзьями с Сергеем Борисовичем. И тебя он обожает. Я была далека от дел отца». Хотя с самого детства в мою голову вдавливались эти ненужные знания, лишь после аварии, в которой я чудом выжила, отец осознал, что бесполезно лепить из меня железную леди и позволил выбрать профессию по душе. Моё место в компании занял Глеб, и они вместе с отцом вели весь бизнес. Но недавно папа умер, а я чаще обычного начала слышать от мужа о каких-то проблемах, убытках, заставала его по вечерам в кабинете с бутылкой спиртного. Так Ты ведёшь меня на эту встречу, чтобы я поговорила с Даневичем, попыталась его отговорить, чтобы он не продавал свою долю неизвестно кому. Кому? Мне известно. Да он и не скрывает этого, нашёл себе преемника и повсюду его за собой таскает, проталкивая наверх. Если ты не вмешаешься, он посмотрел на меня. Должна понимать, чем это грозит моему бизнесу. Да и ведь не хочешь остаться на улице без своей любимой работы. чтобы Дина нуждалась в чём-то, а мы сводили концы с концами. Перед смертью отец оформил все доверенности на тебя. Он знал, что ты совсем справишься, с нажимом произнесла я. Угу. Сомневаюсь, что Игорь Петрович будет вставлять тебе палки в колёса. К тому же у отца всегда были с ним хорошие отношения. Именно у отца, но не у меня. А новый человек лишь перетягивает на себя всё его внимание. Глеб шумно выдохнул и покачал головой. Ладно. Он протянул руку и погладил меня по лицу. Взгляд може потеплел, когда он заметил, с какой растерянностью я посмотрела на него. Если не хочешь, я сам во всём разберусь. Мне не нравится тебя заставлять. Я знаю, как ты не любишь все эти мероприятия, и очень ценю, что ты согласилась поехать со мной. Поверь, это доставляет мне столько же радости, сколько и тебе. Но мне важно владеть информацией, быть всегда на виду. вместе со своей женой всю дорогу до ресторана я думала о словах Глеба, а ещё о том, что завтра у меня не менее насыщенный и сложный день, чем сегодняшний: три визита в клинику к больным детям, затем поездка в Выборг, чтобы посмотреть, как проходит конкурс детской фотографии, который я помогла организовать через наш фонд. Мне нравилось заниматься живописью и выставками, я много времени уделяла этой работе и благотворительности. Ты опять витаешь где-то в облаках. Надя. Что, Глеб? А, прости. Я отвернулась, а от так на я посмотрела на мужа. Я спросил, почему Дина сегодня осталась дома и в садик не пошла? Приболела? Мать сказала, что и завтра проведёт с ней весь день. Да, Дина немного приболела. А Виолету Артёмовну я попросила с ней посидеть, потому что у Кати неотложные дела. А ты что же? Опять к детям своим поедешь? К чёрту на колечке. Неужели чужое важнее собственного, Нать? Меня часто задевали слова и тон Глеба, когда мы разговаривали о моей работе и учёбе. Понимала, что не всем дано быть сострадательными к чужому горю и болезням, и потому не злилась на него за излишнюю чёрствость. Да, поеду, спокойно ответила я. И пока будет функционировать фонд, ничего менять не планирую. К тому же Дина часто ездит со мной. Я хочу, чтобы наша дочь выросла сострадательной к чужому горю, а не думала об одних только деньгах, партнёрах и выгоде. Глеб усмехнулся, приняв мой ответный укол. То есть, похожа на тебя? Его взгляд посветлел. Досталась же чудо. Я смутно помнила первые месяцы нашего романа. Глеб говорил, что они были очень бурными, а мы безумно любили друг друга. Но если это было так, то куда подевались все эти чувства и накал? Почему моё сердце не трепетало в груди, когда он прикасался ко мне? И почему чаще обычного муж задерживался на работе и ночевал в кабинете, если у нас всё было так хорошо? Попытки вспомнить хоть что-нибудь об общем прошлом приносили дикую головную боль. Какой-то временной отрезок будто стёрли из памяти ластиком, оставив белое пятно, пустоту и странную, щемящую тоску внутри. Глеб припарковал машину у ресторана и помог мне выйти. Окинул восхищённым взглядом с ног до головы, а его глаза задержались на моих голых ключицах. "Уверен, моя жена затмит всех женщин на этом вечере". Он взял меня под локоть, и мы направились в ресторан. В главном зале одного из самых пафосных ресторанов города играла тихая, ненавязчивая музыка. Людей, как и всегда, было много, а большую часть из них я видела впервые. Натянутые улыбки, оценивающие взгляды, Главный атрибут подобных вечеров. Я намеренно выбирала скромную одежду на подобные мероприятия, добавляя к образу что-нибудь из украшений, и всегда распускала свои длинные волнистые волосы, которыми очень гордилась. «Идём, познакомлю тебя с преемником Даневича». Глеб кивнул куда-то в сторону, и я проследила за его взглядом. «Сама убедишься, что такому палец в рот не клади». Рядом с Игорем Петровичем стоял молодой мужчина. Я видела лишь его мощную, накачанную спину и профиль лица. Он был одет в костюм, как и большинство присутствующих людей на этом вечере, а его спутница, вцепившаяся в рукав его пиджака мёртвой хваткой, в тёмно-красное платье. Издалека пара смотрелась очень гармонично, словно была единым целым или вырезанной картинкой из глянцевого журнала, который поставили в центр зала, чтобы все могли ею любоваться. Мы поравнялись с Даневичем, и незнакомец повернул своё лицо. Наши глаза встретились, а я вдруг испытала странное чувство, пугающее. Голубые глаза смотрели на меня холодно, и было в них что-то, что заставило меня содрогнуться. "Наденька, рад тебя видеть. Знакомься, а это Максим Шведов", быстро проговорил Игорь Петрович. "Наташа", спутница Шведова протянула мне маленькую изящную ладошку. Мой муж по очереди обменивался быстрыми рукопожатиями с обоими мужчинами и не забыл уделить внимание представившейся девушке. "Приятно познакомиться", я слегка улыбнулась, отмечая про себя, что шведов не спускал с меня глаз, пристально наблюдал за каждым моим движением. По телу разлизло неприятное ощущение от чужого взгляда, и я поторопилась отвернуться. Этот человек вызывал у меня странное чувство. Я уже далеко не молод, мне нужен приемник. Максим, хоть и не так давно в моей команде, но зарекомендовал себя как отличный специалист. Поднял такой мощный проект и всего за пару лет. Все 10 минут, что мы стояли рядом с Данеевичем, он нахваливал Шведова, а меня это почему-то раздражало. "Бросьте, Игорь Петрович, у меня была команда, я не один взбирался наверх". "Да, Максим, это так, но результат впечатляет. Не каждому дано управлять людьми". Данилевич в упор посмотрел на Глеба и заметил, очень успешно управлять. Я отвернулась, чувствуя, как сильно разболелась голова, сжала виски ледяными пальцами, не понимаю, почему меня знобит. Неужели я заразилась от Дины? Я не могла сорвать завтрашнюю встречу, подставить стольких людей. Тебе нехорошо? Глеб слегка наклонил ко мне голову, когда я сжала его руку, почувствовав болевой спазм в затылке. Угу. Сейчас пройдёт. Я принесу воды. Он отошел к столу с закусками, а я подняла глаза и снова встретилась с холодным взглядом шведова, который пробирал до костей своей неприязнью и ненавистью. Мужчина не вызывал у меня приятных чувств, даже несмотря на красивое и мужественное лицо. От него веяло опасность, и от таких людей я привыкла сторониться. Новый партнер мужа мне не нравился, и я не могла объяснить, почему. С радостью бы больше никогда с ним не встречалась. — По какому случаю мы здесь собрались? — спросила я у мужа, сделав глоток воды. мои мысли немного прояснились, а боль стала тише. Какая-то благотворительная акция или чей-то день рождения? Он пожал плечами. Не помню. Не самый выдающийся повод, если Глеб этого не помнил, а значит, я могла бы остаться дома с Диной. Спустя несколько минут мы отошли к нашим общим знакомым, и я вздохнула с облегчением. Аура от нового партнёра Даневича исходила такая, что я начинала понимать, почему когда он говорил, что не сработается с ним, Возможно, я подойду в конце вечера к Игорю Петровичу и попробую его убедить продать свою часть акций мне или моему мужу с небольшой отсрочкой. Если шведов такой хваткий и талантливый, то найдёт ещё какой-нибудь выгодный для себя проект». «Ты куда?» Глеб схватил меня за руку, когда я быстро шепнула ему, что отойду на минуту. Игорь Петрович направился на выход, а я решила, что это мой шанс побеседовать с ним без свидетелей. «К Даниевичу!» «Надя!» Глеб попытался меня остановить. Но я, придерживая подол своего длинного чёрного платья, уже направлялась к другу отца. Мужчина стоял на улице возле машины и собирался в неё сесть, как я окликнула его. Игорь Петрович, вы уже уезжаете? Найдётся для меня минутка? Наденька. Мужчина расплылся в улыбке. Для тебя у меня всегда найдётся время. Спасибо. Я облизала пересохшие губы и, набрав лёгкий воздуха, решила не ходить вокруг и около. «Я только сегодня узнала от Глеба, что вы продаёте свой пакет акций этому молодому человеку, которому представили нас на вечере. Может быть, вы передумаете и позволите выкупить эту часть мне?» Игорь Петрович свёл брови к переносице. Несколько мгновений молчал и рассматривал моё лицо, а затем добродушно улыбнулся. «Надя, я ведь предлагал Глебу выкупить мою долю, но его не устроила цена». Шведа в жене стал даже торговаться, когда я озвучил ценник. Это Глеб тебя накрутил, чтобы ты подошла ко мне и поговорила со мной об этом. Я отрицательно покачала головой. Наденька, детка, я уже не молод, чтобы вести дела такого масштаба, а сына или хотя бы такую добрую и отзывчивую дочь Бог мне не дал, к сожалению. Да и здоровье уже не то, на покой мне пора. косточки где-нибудь в тёплых местах погреть, да о себе подумать. Конечно, я бы пошёл тебе навстречу, но не после всего, что сказал мне Глеб. Я не заслужил к себе такого отношения и имею полное право распоряжаться своими честно заработанными деньгами и просить за дело всей своей жизни достойную цену. Если вопрос принципиален для Глеба, то теперь пусть обращается к Шведову лично. Мы утром оформили с Максимом сделку. Я уже не имею к этому бизнесу никакого отношения. Я быстро кивнула и опустила глаза, чувствуя, как заливаюсь краской. Зная мужа и его взрывной характер, я понимала, что он вполне мог наговорить в сердцах до невечелишнего. Игорь Петрович всегда относился ко мне и отцу с большим уважением. Не представляю, зачем нужно было портить с ним отношения. Кому гляб сделал хуже? Я всё поняла. Спасибо, Игорь Петрович. Извините. Даневич попрощался со мной и сел в машину. Несколько мгновений я смотрела вслед удаляющимся фарам его автомобиля, думая о том, что с радостью бы вызвало такси и сбежала с этого вечера. «Я могу продать свою долю, но стоить это для тебя будет дорого. Думаешь, твой муж согласится на оплату такого рода услуг?» Резко обернувшись, я увидела Шведова. Он стоял позади и курил, смотрел на меня всё тем же пугающим взглядом, как и в ресторане. Выпустив всю застройю дыма в воздух, он отбросил окурок в сторону и холодно улыбнулся. Я сделала шаг назад, чтобы обойти его и избежать, но мужчина железной хваткой вцепился в мой локоть, а спустя секунду притянул к себе так близко, что я уловила запах его кожи вперемешку с туалетной водой. Большие руки легли мне на талию, сжав с такой силой, что я почувствовала боль. Глаза Шведова потемнели, а внутри меня всё завибрировало от напряжения и неприязнь к этому человеку. Он только что намекнул, что не против получить от меня услуги хинтимного характера за какой-то пакет бумажек и акций. Отпустите! зло прошептала я. От негодования у меня вся кровь отхлынула от лица. А если нет? низкий мужской голос подрагивал от едва сдерживаемого смеха, а у меня снова разболелась голова и тошнота подступила к горлу, как обычно бывало в моменты, когда начиналась мигрень. Тогда я буду кричать. Усмешка на губах Шведова стала шире, а глаза сделались почти чёрными, но всё же он отпустил меня. Оставшись без поддержки, я слегка пошатнулась. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы собраться с силами и духом, а затем, развернувшись, направиться в ресторан.